Часть 1. Человек, не познавший Бога. Предуведомление. Предуведомление к первой части. Рассказать о тех, кто излагал свои взгляды на самопознание, о множестве частей, на которые его дробил Шаррон, нагоняя на читателей уныние и скуку, о путанице у Мантейя о том, что он чувствовал отсутствие правильной методы, что обходил ее, перескакивая с предмета на предмет, что искал ветра в поле. Его нелепейший замысел — нарисовать собственный портрет, и притом не мимоходом, вступая в противоречие с собственными своими изречениями. От такого промаха никто не огражден. Но в согласии с этими самыми изречениями вполне обдуманно и убежденно. Ибо если говорить не «нелепицы» просто так, по недомыслию, людской порог из самых заурядных, то как же он нестерпим, когда их говорят обдуманно, да еще такие. Монтень. Велики недостатки Монтени. Грязные слова. Они отвращают, сколько бы ни защищала их мадмуазель де Гурне. Легковерен. Безглазые люди. Невежествен. Квадратура круга — еще больший мир. Его отношение к самоубийству, к смерти. Он взращивает пренебрежительное отношение к спасению души, без страха и раскаяния. Его книга вовсе не должна направлять читателей на путь благочестия, ибо не ради этого она была написана. Но в любом случае автор обязан не отвращать от него можно снисходительно отнестись к слишком вольным и сладострастным порывам чувств Монтэня в известных житейских обстоятельствах. Но нельзя быть снисходительным к совершенно языческим чувствам, которые рождает в нем мысль о смерти, ибо кто не желает хотя бы умереть по-христиански, тот начисто лишен благочестия. Ну а судя по книге Монтэня, ее создатель только и жаждет, что, трусливой бездумной смерти. Достоинство Монтэни обрести очень нелегко. О недостатке я говорю не о нравственных правилах. Монтэни справил бы, шутя, укажи ему кто-нибудь, что он рассказывает слишком много побосенок и слишком много говорит о себе. Не в монтене а во мне самом содержится все, что я в нем вычитываю. Я потратил много времени на изучение отвлеченных наук и потерял к ним вкус. Так мало они дают знаний. Потом, когда я начал изучать человека, мне стало ясно, что отвлеченные науки вообще не имеют к нему никакого отношения. И что, занимаясь ими, я еще хуже разумею, каково оно, истинное мое место в этом мире, нежели те, кто ничего в них не смыслит. И я простил людям их неведенье. Однако я полагал, что многие, подобно мне, погружены в изучение человека, да иначе оно и быть не может. Я ошибался, даже геометрией и той занимаются охотнее. Впрочем, и к ней, и к другим наукам обращаются главным образом потому, что не знают, как приступить к изучению самих себя. Но вот о чем стоит задуматься. А нужна ли человеку и эта наука? Не будет ли он счастливее, вообще ничего о себе не зная? Познаем самих себя, пусть при этом мы не обретем истину, зато хотя бы наведем порядок в собственной жизни, а для нас это дело насущное. Людей учат чему угодно, только непорядочности. Меж тем всего более они стремятся блеснуть именно порядочностью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали. Того, кто обратится в истинную веру, Господь исцелит и одарит прощением. «Не конвертантур эт санем — «Не обратятся, чтобы я исцелил их», Исаи. «Эд димитантур эй спекката»